В том, что касается древних цивилизаций Перу, археология нашла пока слишком мало нитей, чтобы из них можно было сплести теорию. Мы не знаем, что лежит в основе легенд, как развивалась культура. Археология, сказал сэр Сирил Фокс, не способна иметь дело с мифами. Турхи Ердал сидел под тропическими пальмами. Хатухива, одного из маркизских островов. Как-то на пляже в звёздную ночь он слышал шум невидимого прибоя, который поднимала зыбь, гонимая через тихий океан восточным пассатом. На тerdящими углями костра наклонялся дряхлый старик с тёмно-коричневой задубевшей кожей. Его голос гармонично вплетался в песню волн. Он рассказывал, как много поколений назад солнечный бог Тики привёл его предков на райские острова из далёкой земли. Его воображение хиердало заработало. Он сопоставил Тики с даинским солнечным богом Контики. Он мысленно видениил изображения людей на островах Пасхи и Маркизских со статуями Цаоанака, а пирамиды на Таити и сама с пирамидами Перу. Ему представилось, как великий вождь, покидая озеро Титикака, спускается к сухому пыльному побережью, сооружает бальсовый плот, И отправляется уносимый ветром и течениям на запад к островам Южных морей. Так родилась его теория заселения Полинезией. Он превратил фантазию в реальность. На плату точной копии древних перуанских платов он с пятью спутниками доплыл от Кальяо до архипелага Туамоту. Но Хеердал первый признал, что это смелое плавание не доказало его теории. Как и теория Сталнхенджа, она ещё ждала признания, а не подводящего итоги, что и требовалось доказать. Он продемонстрировал, что бальсовый плот может доплыть из Перу в Полинезию, но и только. Я не этнограф. И не хочу вступать в спор относительно теории Хейрдала о миграции через Тихий океан на запад, с которой было связано распространение солнечного культа. Другие теории выдвигают прямо обратную идею заселение Южной Америки из Полинезии через Чили. Южная ветвь великого кругового Гумбольдтовского течения направлена с запада на восток. Или же по суше из Китая через перемычку, соедившую тогда Сибирь и Аляску, через всю Северную Америку и Панамский перешеек. Однако существует ряд несомненных фактов, которые дают пищу для размышлений. Во-первых, палеонизицы пользуются для фиксации сведений узлами на верёвках, сходных с кипу инков. Во-вторых, обратный отсчёт генеалогии, запечатлённых в этих кипу, считая в среднем по 25 лет на поколение, даёт дату начала некоторых полинезийских генеалогий где-то около 500 года нашей эры. А это примерная период наивысшего расцвета исчезнувшей культуры Цяоанака, и на несколько веков позже, на Сканских линиях. В третьих, на острове Пасхи, посреди Тихого океана, имеются большие каменные статуи безногих длинноухих людей арихоны, установленные на дёрне или на плоских платформах у берега. Платформы, сложенные из каменных блоков, обтёсанных и пригнанных друг к другу без извёстки с большой точностью и мастерством. Ближайшее место, где встречалась сходная обработка камня,